Огненные стрелы в ущелье стали взрываться громы земные. В хижинах загорелся хворост, выбрасывая к небу языки пламени. Сыма и соскочил с коня, обнял своих сыновей и со слезами промолвил: « Видно смерть наша здесь. Но вдруг подул ветер, набежали тучи, Загремел гром и хлынул дождь, заливая ущелье. Громы земные перестали взрываться, огонь погас. Сыма И крикнул: "Сейчас самое время начинать бой!" и отважно ринулся вперед. На помощь ему подошли Джунку и Юэ Чэнь. У Шуского военачальника Мадая было мало войска, и он отступил. Сыма И и его сыновья бросились к своему лагерю на южном берегу реки Вэйшуй, не подозревая даже что лагерем уже владел неприятель. В это время Го-Хуай и Сунь-Ли сражались с врагом на плавучих мостах. Туда и направился Сыма-И. Шусское войско отступило. Сыма-И переправился на северный берег и приказал сжечь мосты. Вейские войска, напавшие на лагерь Джугеляна, в Цишане бежали, как только им стало известно, что Сыма-И потерпел поражение. Шусцы преследовали их и уничтожали беспощадно. Оставшиеся в живых вейцы бежали на северный берег реки Вейшуй. Джугелян видел с горы, как Сыма-И вступил в ущелье, как там загорелся огонь, и был уверен, что на этот раз Сыма-И конец. Но тут вдруг хлынул дождь, и вскоре дозорные донесли, что Сыма-И удалось спастись. «Человек предполагает, а небо располагает», — вздохнул Джугэлян. «Тут уж ничего не поделаешь». Расположившись с войском в Уджан-Юане, Джугэлян приказал непрерывно вызывать противника на бой, но вейцы не откликались. Тогда Джугэлян уложил в коробку шелковую женскую одежду, украшения и платки, приложил письмо и приказал одному из воинов — отвести в Вейский лагерь. «Сыма-И, полководец, командующий войсками Срединной равнины, не думает о том, чтобы решить спор, кто сильнее с помощью оружия», — писал Джугайлян. «Он прячется в земляной норе от стрел и меча. Чем же он отличается от женщин?» Посылаю ему в дар женскую одежду и украшения, раз он не желает выходить на бой, но если в нем еще жив дух мужчины, он даст мне ответ, когда будет со мной драться. Едва сдерживая гнев, сыма И заставил себя улыбнуться и принял подарок. С гонцом обошелся весьма вежливо и даже справился у него о здоровье Джугаляна. Возмущенные поступком Джугеляна, вейские военачальники рвались в бой и говорили Сыма-И, «Разрешите нам сразиться с Джугеляном, и тогда мы решим, кто курица, а кто петух». Сыма-И сказал, «Я согласен, только надо и спросить на то высочайшее дозволение, я напишу сыну небо». Сыма-И отправил посла с докладом к Цао-Жую, но тот, узнав, что военачальники против воли Сыма-И хотят вступить в бой с противником, запретил предпринимать какие-либо действия, приказав только обороняться. Об этих событиях лазутчики донесли Джугаляну. Тот выслушал их и с улыбкой сказал, «Разве вам не известно, что полководец во время похода не обязан подчиняться приказам государя? Просто Сыма-И...» решил сдержать пыл своих военачальников и в то же время проявить свою воинственность, потому он и обратился за разрешением к государю. В это время из Ченду приехал Фэй-Хуэй и после приветственных церемоний сказал Джугэляну, «Вейский государь Цао-Жуй узнал о нападении на его земли войск царства У и сам выступил в поход. Он приказал своим военачальникам отразить врага. Манчун напал на противника, сжег у него запасы провианта и корм для коней. Тогда полководец Лу Сюнь послал государю царства У доклад, в котором предложил наступать на вейские войска с двух сторон —